Было сказано, что эта область не везде одинаково плодородна. Северная часть менее плодородна, чем южная. Это природное обстоятельство также очень важно, условливая первоначальную промышленность как главное занятие для южного народа населения и промышленность, производящую для северного, дополняя, следовательно, одну часть другую, делая их необходимыми друг для друга. Область Москвы-реки была первоначальной областью московского княжества. И в первой деятельности московских князей мы замечаем стремление получить в свою власть все течение реки. Верховье и устье ее находились в чужих руках, следовательно, область московского княжества была заперта с двух концов. Верховье реки находилось во власти князей Можайских и Смоленских, устье во власти князей рязанских. Здесь их был город Коломна. Отсюда понятно, почему первыми завоеваниями Москвы были Можайск и Коломна. Князь Юрий Данилович, только овладев этими двумя городами, мог считать свою область вполне самостоятельную. Мы видели, что распространение русских владений следовало течению рек. Во-первых, оно шло озерную новгородскую систему, потом системою Двины и Днепра к югу или юго-западу, и в то же время с другой стороны шло путем Белозерским по Шексне и далее к югу по системе Малоги к Волге, потом Волгою и на юг от этой реки Коке. встречу этому движению от севера, которое, как видно, не шло далее Москвы, мы замечаем движение с юга по Десне, притоку Днепра, и Оке, притоку Волги. Таким образом, первоначальное распространение преимущественно шло по огромной дуге, образуемой Волгою к северу, до впадения в нее Оки, и Днепром к югу. Потом распространение происходило в середине дуги, с севера от Волги, и ему навстречу с юга от Днепра, причем оба противоположных движения сходились в области Москвы-реки, где и образовался государственный центр. Течение оки от истоков ее до устья Москвы-реки и потом вместе с течением последней имело важное историческое значение, потому что служило посредствующую водную нитью между Северную и южной Русью. Так как движение с юга, от Днепра вверх по Десне и ее притокам, шло от главной сцены действия, от Киевской области, то, естественно, было быстрее, чем противоположное ему движение с севера из с дикой, малонаселенной области Верхней Волги, и потому движение с юга скоро переходит из области Десны в область Аки, и владения черниговских святославичей обнимают равно обе эти области. Этому скорому переходу из одной речной области в другую благоприятствовала близость источников и притоков обеих рек, хотя в древности водораздел между системами Десны и Оки служил границей двух племен — Северян и Вятичей. Близость областей Окской и Деснинской или принимая обширнее Волжской и Днепровской, и вследствие того раннее их политическое соединение были важным препятствием к разъединению северо-восточной или московской Руси с юго западной Литовской. Вот почему Волок между Угрой и Днепром, собственно, разграничивающий область Днепра от Окской, не мог долгое время служить границей между обеими половинами Руси, хотя Литва и стремилась здесь утвердить границу. Область Нижней Оки от впадения Москвы-реки до Мурома и отчасти область Верхнего Дона досталась младшему из сыновей Святослава Черниговского, Ярославу изгнанному из Чернигова племянником Всеволодом Ольговичем. Эта область разделялась впоследствии на два княжества, Рязанское и Муромское, которые, будучи оторваны от Черниговской области по условиям историческим и находясь в связи с Ростовской областью по условиям географическим, с самого начала находятся в большей или меньшей зависимости от последней область Дона долго находилась вне русской исторической сцены. Хотя поблизости Окских притоков к Верхнему Дону и его притокам владения Рязанские с одной стороны и Черниговские с другой необходимо должны были захватывать и Донскую систему. Из рязанских городов На Донской системе до половины XIII века упоминается только Воронеж под 1177 годом. Но сомнительно, упоминается ли здесь город. В Лаврентьевском списке стоит ехавши рязанцы в Воронож». Полное собрание русских летписей, том 1, страница 107 но в древнейшем Ипатьевском ехавше воронаж. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 119. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 606. Неизвестно, следовательно, какой предлог был в подлиннике «в» или «На». Причем последнее означал бы только «реку Воронеж», на которой князь Ярополк мог стоять с рязанским отрядом для наблюдения за половцами, тем более что для означения движения к городу употребительнее был местный падеж без предлога, ехавше в Ораножу. В конце XIII века упоминаются на Донской системе «два княжества», принадлежавших Святославичам Черниговским. Дон оставался степной рекой, как он и есть по природе берегов своих, почти до самого XV века, то есть до усиления Московского государства, которое на берегах его в XIV веке одержало первую знаменитую победу над Азией в лице монголов. Ливная, Лебедянь, Елец, Воронеж называются в XVII веке степными или польскими городами. Заселение Донского и Волжского степного пространства принадлежит московскому государству. Говоря о важном значении «рек» в нашей истории – Мы должны заметить еще одно обстоятельство, а именно, что реки, теперь мелководные и несудоходные, в древности были многоводны и способны к судоходству. Так, например, Стугна, теперь небольшая река в 60 верст длины.